Номер 110. Байка. Павлов и Бехтерев. Рассказывают, что Иван Петрович Павлов и Владимир Михайлович Бехтерев столпы и колоса отечественной и мировой психоневрологии недолюбливали друг друга. Настолько, что, завидев один другого, переходили на другую сторону улицы. Это вообще-то можно понять, поскольку были они в определенном смысле конкуренты занимали, так сказать, одно поле, хоть и научное. Говоря современным языком и оперируя современными понятиями, сравним этих титанов в мысли с такими гигантами бизнеса, как МТС и Мегафон. Хотя, должен сказать, что один из них все же был в мировом масштабе уровня вабафон для тех, кто разбирается в современной мировой экономической ситуации. Нобелевская премия все-таки на дороге не валяется. Нам-то с вами понятно, что они просто своевременно не прошли полноценной групповой и даже индивидуальной психотерапии, так же, как и их современник Зигмунд Фрейд. Что за открытие? Какой скачок в науке и практике имели бы мы в XX веке? Отправь их вовремя хотя бы на корпоратив на пару недель куда-нибудь в Марморис или Шарм-эль-Шейх. Следует отметить, что Владимир Михайлович с давних пор имел большое и трепетное эго, что периодически отражалось на его адаптации. В юности, на первом курсе, он даже успел полежать в клинике душевных болезней военно-медицинской академии, которую сам потом вместе с кафедрой и возглавил. Но самой трагичной издержкой его эго стало, по легенде, общение с отцом всех народов в 1927 году. Надо же было так игнорировать окружающую действительность, что поставить вождю диагноз психопатии и озвучить его пациенту. Чего удивляться, что тем же вечером Бехтерева угостили шампанским с цианидами. Через десятилетия и Павлов за ним мог. До сих пор неясно, была ли скосившая его пневмония случайностью. Благо, возраст уже был серьезный. Или результатом критики власти. Мораль. Конкуренция обеспечивает наилучшее качество продуктов, и развивает наихудшие качества людей. Давид Сарнов Комментарий Переход от сотрудничества к конкуренции даже самых милых и сообразительных людей может сделать врагами и развести по разные стороны баррикад. Вспомним хотя бы пример Битлз, а в нашей психотерапевтической среде Джона Гриндера и Ричарда Бендлера, основателей НЛП. Диапазон применения байки Бизнес-консультирование Семейное консультирование, аффективные расстройства, терапевтические мишени, конкуренция, зависть, ревность, формирование адаптивного мировоззрения.